Глава сорок 45. Лили. Наши дни. Лили ехала домой к последней девочке, стараясь не думать, что ребенок назвал ее сына гомиком. Грега явно травили. Мисс Мисмилс рассказала Лили об этом, и вместо того, чтобы незамедлительно отреагировать на предупреждение женщины, она сказала себе, что это может подождать до выходных. Ей хотелось биться головой о руль, пока не потеряет сознание, но нельзя. Потом будет время наказать себя. Главное найти ее деток. И все же порыв навредить себе не утихал, и она прикусила нижнюю губу до крови. Мгновенное облегчение сменилось тошнотворным смятением и чувством вины. Что ты делаешь? Соберись. Ты должна найти их. Лили сосредоточилась на дороге и прибавила скорость. И Фремингтон жила в крохотном желтом коттедже в десяти минутах езды В георгианской деревне Гровхилл, не относящейся к району начальной школы Гримстоуна, Лили отвлеченно поинтересовалась, как же девочка попала в школу. Гримстоунская школа обладает блестящим рейтингом управления по стандартам в сфере образования и всегда сильно переполнена. Зазвонил телефон, и она глянула вниз. Снова Джон. Не обращая внимания, она остановилась у коттеджа и вышла из машины. Ив последняя в ее списке. Если она ничего не знает про письмо, Лили мало что может сделать. О боже, о боже, она обязана что-то знать, просто обязана. От страха перехватило дыхание, и от накатившей дурноты Лили растянулась на тротуаре. Она помотала головой и сморгнула слезы. Солнце пекло спину, голова кружилась. Е ей хотелось остаться лежать здесь вечно позволить темноте затянуть ее, забрать из этого ужасного мира, но нельзя. Со стоном Лили поднялась на ноги и пошатываясь побрела к желтому коттеджу. Глядя на окна, она боялась, что никого нет дома. Шторы на всех окнах задернуты, перед домом нет машины, а вокруг тишина. Странно. По плечам пробежала дрожь, и Лили огляделась вокруг. Возле нее лежала узкая дорога. Дальше тянулись поля, обиталища коров, которые смотрели на нее необычайно человеческими глазами. Прекрасное место, хоть и отдалённое, как раз такое, где можно спрятать двух детей. Лили уставилась обратно на дом. На левый верхний подоконник села галка и принялась рассматривать ее. Лили представила, как черная птица пикирует вниз и выклевывает ей глаз. Передернувшись, она постучала в дверь. Подождала три секунды, потом постучала еще раз, громче и быстрее. И снова внутри ни звука. Она постучала еще пять раз. Сердце колотилось, ладони вспотели. Наконец, скрип шагов известил о присутствии в коттедже. После долгого шарканья дверь открыл пожилой мужчина в темно синем кардигане. Здравствуйте, дорогуша. Вы насчет пропавших детей? Эм, да. Ив дома. Полиция уже заезжала. Вы от них похвально, дорогуша. Вы делаете хорошее дело. Лили выдавила улыбку и торопливо вошла в коттедж. Вы отец Ив? О, нет, дорогуша. Я слишком стар для этого. Я ее дедушка. Мама бедной крошки, моя дочь Гармоника умерла три года назад. Упокой Господи ее душу. Мне очень жаль. Он кивнул и позвал льв, которая спустилась бегом, одетая в костюм феи. Лили уставилась на нее. В животе плескалась желчь. Может, это та самая девочка? Может, она написала Грегу письмо? Чай, лимонный кекс, спросил старик. Нет, спасибо. Хорошо. пройдемте в гостиную, дорогуши. Ив, эта приятная леди хочет поговорить с тобой про пропавших детей. Ответь на все ее вопросы, лапушка, ладно? Да, дедушка. Ив улыбнулась ей, и Лили сосредоточилась на больших карих глазах девочки, а не на платье феи. Ив, я хотела бы начать с вопроса про твою дружбу с Грегом. Вы с ним дружите в школе? Типа того. Он любит фей, и я тоже. И еще Аврора. Правда? Это хорошо. А ты разговариваешь с Грегом про фей? Нет, может быть, иногда. Аврора не любит, когда я с ним разговариваю. Она думает, что я пытаюсь его присвоить. Ты обедала с Грегом на прошлой неделе? спросила Лили. Старик на диване пошевелился. Лили взглянула на него. Он быстро отвел глаза и стряхнул с брюк воображаемую соринку. Глаза Ив наполнились слезами. У меня неприятности? Нет, лапушка, конечно, нет, сказал ее дедушка, хмуро глядя на Лили. Нет никаких неприятностей, Ив. Почему ты так решила? Девочка пожала плечами и затеребила волшебную палочку с блестками. Потому что потому что что? подалась вперед Лили Потому что я подглядывала за ним, когда он пошел в уборную. Что ты имеешь в виду? Ну, Грег пошел в уборную, и его очень долго не было. Аврора сказала мне тоже отпроситься в уборную и проследить за ним. Она сказала, что у него есть тайная подруга, с которой он встречается во время урока, когда не положено. Кто это? Ты видела эту тайную подругу? Спросила Лили, стараясь не выдать с нетерпения в голосе, Ив вздохнула. Она взмахнула палочкой и сказала: "Нет". Ох. Сердце Лили упало. Она выпалила: "Ты писала Грегу письмо, чтобы он пришел посмотреть Фею у тебя дома?" Другой полицейский уже спрашивал об этом, дорогуша, сказал старик ерзая на своем месте. Лили пристально посмотрела на Ив. "Ив, письмо?" Ты писала Грегу письмо, Ив покачала головой. Нет, я не видела тайную подругу Грега, но слышала, как она говорила ему что-то. Они были в библиотеке за дверью. Ты слышала ее? Что она говорила? Я не помню, кажется, она произнесла слово письмо. Я не уверена. Лили захотелось сорвать крылышки со спины девочки и растоптать их. Что значит ты не уверена? Ты либо слышала слово письмо, либо нет. Так как? Старик поморщился и приготовился встать. Лили сморгнула слезы разочарования. Иф оказалась такой же бесполезной, как другие девочки. Она тоже ничего не знает. «Думаю, дорогуша, я провожу вас", строго сказал старик. Лили сглотнула и кивнула. От отчаяния кружилась голова. Вставая на ноги, она потеряла равновесие и задела журнальный столик. Глаза старика расширились, но он ничего не сказал и повернулся, чтобы вывести ее из комнаты. "Подождите", сказала Ив, потянув Лили за футболку. "Я думаю, что знаю, кто тайная подруга Грега, потому что узнала ее голос". Лили повернулась, не смея надеяться, но все равно поддавшись. "Правда? И на кого ты думаешь?" Вообще-то я знаю, что это она. Кто? Мисс Милс, наша классная помощница. Я хорошо знаю ее голос, потому что она много помогает мне с письмом и цифрами. Я не сказала Авроре, потому что мне нравится мисс Милс, и я не хотела, чтобы Аврора и с ней ужасно обращалась. Ив, ты рассказала об этом полиции? Нет. Ее дедушка шагнул вперед. Почему же? Я забыла пожала плечами ив. Лили позвонила в полицию и попросила взявшего трубку полицейского передать главному инспектору Отто Лайн просьбу перезвонить ей. Потом как можно быстрее поехала домой. Надо сказать Джону. Мисс Миллс, помощница учителя в классе Грега, как-то связана с этим. Трудно поверить, что такая приятная на вид молодая женщина может быть замешана, но внешний вид обманчив. Она думала, что может доверять Джону, а она знает его много лет. На подходе к двери рвота затопила желудок, угрожая подняться и выплеснуться. Лили не хотела новой конфронтации, но машина Джульетты до сих пор стояла перед домом. Вот это предприимчивость. А Джон? Ладно, измена, но серьезно? позволить женщине оставаться в ее доме, пока она пытается найти их детей? Лили чувствовала, что захлебывается, но взяла себя в руки, прокручивая в голове слова и Фремингтон, Мисс Миллс. Только бы найти Мисс Миллс». Полной решимости, Лили открыла дверь и прокричала имя Джона. Он появился в дверях гостиной. Слава богу, я так волновался. Я пытался связаться с тобой. За его спиной показалась Джульетта и слабо махнула ей. Ее лицо было сморщенным и напряжённым. Лили проигнорировала ее и решительно подошла к Джону. Она рассказала ему про мисс Миллс, и Джон вытаращился на нее. потом повернулся к Джульетте, которая принялась копаться в сумочке. Что ты делаешь? прошипела Лили Джульетте. «Ищу телефон. Кажется, у меня есть. Поверить не могу, что она все еще здесь, сказала Лили, так злобно глядя на Джона что заболели глазные яблоки. Кажется, у меня есть. Снова начала Джульетта. Убирайся из моего дома, перебила ее Лили. Джон попытался притянуть Лили в объятия. Она воспротивилась, отшатнувшись, и метнулась по коридору к двери. Пошла вон. Она распахнула дверь. Голова закружилась, накатила тошнота. Джульетта уставилась на Джона, словно ожидая, что он запрыгнет на своего белого коня и помчится ей на выручку. Но Джон таращился в стену, опустив плечи. Лили перевела сердитый взгляд на Джульетту, на ее оранжевое лицо и арбузные сиськи, на фальшивое беспокойство, обозначенное морщинками между бровями ниточками. Перед глазами мелькнула картина, как она протыкает сиськи Джульетты кухонными ножницами. И Лили тряхнула головой, сердито глядя на нее. Ты глухая? Я сказала, пошла вон из моего дома. Но та продолжала копаться в сумочке, как будто ее место здесь. Лили отошла от двери и потянулась к руке Джульетты. Хорошо. Если ты не уйдешь, я сама тебя заставлю. Джон бросился между ними, подняв руки. Подожди, Лил, подожди, выслушай меня. Она рассмеялась, покачала головой и ткнула пальцем ему в грудь. Выслушать что? Как вы двое шпилились за моей спиной? Как ты трахал другую? Как ты? Прекрати, громыхнул Джон. Его лицо покраснело и исказилось, грудь быстро вздымалась и опускалась. Лелизыркнула на него, прикусила губу и тихим дрожащим голосом сказала: "Вон. Оба." Она развернулась и пошла прочь, не зная куда, зная только, что ей необходимо оказаться подальше от них. "Лил, подожди, пожалуйста. Джульетта мой психотерапевт", сказал Джон, выходя следом за ней в коридор. Лили фыркнула через плечо. "Хорошая попытка, Джон. Попробуй еще раз". "Это правда", сказала Джульетта, бросившись вперед с вытянутой рукой с красным телефоном. Я консультирую твоего мужа уже несколько месяцев. Что? Лили перевела взгляд с Джульетты на Джона. Тот не смотрел ей в глаза, но кивнул. В груди роились облегчение и страх. Лили посмотрела на Джульетту. Почему? Джульетта сунула телефон Лили в руку. Он может рассказать тебе потом. Сначала тебе надо увидеть это. Лили взяла телефон и уставилась на адрес. Имя сверху гласило: Сара Милс. Она посмотрела на Джулиету. Ты с ней дружишь? Не совсем. Она заглядывала несколько раз, чтобы помочь Тайлеру с чтением. У него дислексия. В последний ее приезд я хотела подарить ей благодарственную открытку и подарок, но забыла, поэтому села в машину и попыталась догнать. Она была на своем велосипеде. Я сигналила, чтобы она остановилась, но она не слышала. Так что я проехала до ее дома на Birch Close, выскочила из машины и отдала ей подарок и открытку. Вот откуда у меня ее адрес. У тебя есть ее телефон? спросила Лили. Нет, мы разговаривали только у школы. Все было организовано там. Я спрашивала у нее номер телефона, но она сказала, что потеряла его и собирается покупать новый. Звони в полицию сейчас же, сказал Джон. Лили сунула руку в карман, схватила визитку, которую дала ей Филдинг, и набрала номер. Линия была занята. Она оставила сообщение. Блин, сказала она, глядя на Джона. «Занята. Звони еще». Она позвонила. Линия все еще была занята. Звони 999, посоветовала Джульетта. Нет времени. Лили развернулась и выбежала из дома. Джон побежал за ней. Он даже не надел кроссовки. Сел на пассажирское место и захлопнул дверь. Посмотрел на нее и накрыл ее руку своей. Я буду звонить. Ты веди. Они оставили Джульетту Пикеринг возле своего дома под палящим солнцем. Лили бросила на женщину последний взгляд. Джульетта не враг. Она ее спасительница.